Привет, Лиз. Привет, пап. Как дела? Хорошо. А у тебя? Тоже неплохо. Давненько мы не виделись и не рассказывали самые страшные истории. Да, верно. Расскажи, как прошло твое лето? Мое лето прошло хорошо, но я очень соскучилась по школе и хочу, чтобы каникулы поскорее закончились. Ничего себе. Ну, я такой ребенок. А какие какую страшную историю ты хотела бы сегодня услышать? Ммм... Ну, какой-нибудь очень жутко страшный, прям очень, потому что погода осенняя, настроение тоже осеннее, и осень у меня всегда ассоциировалась с чем-то страшным. Ммм, mm. как раз такая история у меня есть. Mm -hmm. Я назвал её ее... «Пижанка». За годы, что пустовал старый деревенский дом, все его комнаты покрылись пылью, но больше всего запылился чердак. Там хранились старые вещи, прожавевшая рама велосипеда Десна, а еще какие-то ящики. Одни были с инструментами, другие с металлическими болванками неясного предназначения, а мальчик Коля переводил луч фонарика с одного предмета на другой. В яркой полоске света танцевали крупинки пыли. «Держи фонарь ровно!» — рявкнул Петр Семенович, дядя Кули. Мальчик послушался и направил луч в сторону мужчины. Тот переходил от одной коробки к другой, ставя черным маркером метку. Крестик выкинуть, нолик перебрать и оставить. «Да что тут оставлять, дядя Петя?» Нужно выкинуть этот хлам, да и все. но ну, может, э, оставить вот эти два ящика, где отвертки всякие и пилы? Дядя Петя возразил. Э, не а вдруг тут какие-нибудь сокровища спрятаны? Да какие тут могут быть сокровища? Все, что можно было, съела мой и крысы. А что не съели, то старательно испачкали. Придется кроссовки мыть. Тебе лишь бы выкинуть... Возмутился дядя Петя. «Сказано тебе сокровище!» «Нужно только их отыскать!» Ой. Петр семёнович больно ударился ногой о картонную коробку. В воздух взметнулось облако пыли. Частички хаотично заплясали в свете диодных лампочек. Коробка из-под телевизора на боку которой красовалась надпись «Горизонт», была настолько тяжелая, что казалось отлита из гранита. «А вот и оно! Сокровище!» — простонал дядя Петя. «Откуда ты знаешь? Может, там опять ненужные железяки?» «Третьим глазом вижу! Ты же знаешь, у меня хоть и недоразвитые всякие паранормальные способности, но они есть». «Никто не станет это отрицать. Помнишь, как я нашел в диване пропавшую конфетку?» Дядя Петя заметно занервничал. Он всегда нервничал, когда речь заходила о паранормальном. Коля не стал спорить и просто кивнул. «Ну вот», — успокоился дядя Петя. «А еще все понятно по звуку. Железяки бы брякали». А тут звук глухой и шуршание какое-то слышно. А ну, давай-ка посмотрим. Тащу фонарь. Коля подошел ближе и посветил на коробку. Дядя Петя вынул перочинный нож, разрезал туго стянувший картон скотч и заглянул внутрь. Опять тряпки какие-то. Сам ты тряпка. Это... «Это моя пижамка», — сказала дядя Петя. «Совсем как новая и размерчик, вроде как твой». Он приложил зеленую пижамку в желтый горошек Коле. Действительно, она была ему в самый раз. Затем дядя нырнул в коробку и достал подшивку старых газет. Бумага уже пожелтела, но сохранила краски цветной печати. На передовице красовалась надпись Секретные исследования. Они же дата. Май 1999 года. А это, друг мой, Колька, настоящее сокровище. С этого началось мое увлечение всем необычным, странным, жутким и таинственным. В этой газете можно было прочитать о чем угодно. О снежном человеке, о летающих тарелках, о древних цивилизациях, и правительствах, которые все это от нас скрывают. Крышесносное чтиво. «Давай-ка на сегодня закончим», — сказал он. «Не терпится еще раз все это перечитать. А ты вот возьми пижамку». А за годы в компании с секретными исследованиями она наверняка напиталась сокрытыми знаниями, всякими страшными историями, ну и прочим. Наверняка сны вылоснится просто невероятно. «Не надо мне!» — возразил Коля. — Бери, бери. Вещь хорошая. А я твоей маме позвоню и попрошу постирать. Спустя пару дней пижамка была постирана, поглажена и ждала Колю на кровати, сложенная аккуратным прямоугольником. Коля заметил ее, возвращаясь из ванной. Небрежно просушив волосы полотенцем, он бросил на пижамку недобрый взгляд. Он представил, как Петр Семенович Сорокалетний мужчина дородного телосложения с волосатым животом в этой самой зеленой ночной пижамке пускает газы под одеялом. Вот еще, донашивать за дядей какие-то старые вещи. Он скинул пижаму на пол, сверху бросил полотенце, затем затолкал это все под кровать и улегся спать. Спал Коля крепко, а потому не услышал, как ровно в 12 часов ночи из-под кровати донесся странный и пугающий звук. Жам, жам, жам, пижам, жам, жам, жам, жам, жам. Утром Коля проснулся. Пижама лежала, сложенная на кресле. Прямо напротив кровати. «Наверное, мама сложила, пока я спал», подумал Коля. «Весь день он... Чувствовал усталость, был вялый и невнимательный. Должно быть, не выспался. Какой-то сон приснился странный про троллей или гоблинов с копьями, скачущих вокруг костра. Глупость какая-то. Ничего, вот приду домой и отосплюсь. Мальчик вернулся из школы, пообедал и предался дневному сну. Сквозь сон он слышал странный звук Под этот странный ритмичный звук ему приснился зеленый дым, потом тени таинственных пирамид и мумии, тянущие свои забинтованные, пахнущие медпунктом руки. Коля проснулся в поту. Он оглядел себя, чтобы проверить, не оставили ли эти египетские мертвецы. Синяков. Он ужаснулся. Зловещая зеленая пижамка лежала прямо на нем. Укрывала его, словно плед. Коля вскочил с кровати и запрятал злосчастную пижаму в коробку со всяким хламом на балконе. Однако ночью снова раздалось пугающее жампи. Жам, жам, Колю обвели клубы того самого зеленого дыма. Из него вышел вампир-граф летуч мышкин Он приблизил свои клыки к шее мальчика. Но Коля, с трудом преодолевая сон, проснулся. В этот раз пижама была уже надета на нем. Стало не до шуток. Теперь было совершенно ясно, что она живая и, более того, замышляет что-то недоброе. Не дожидаясь утра, мальчик позвонил тому, кто наверняка ему поверил бы. И почти наверняка знал, как раз и навсегда покончить со злой пижамкой. Он позвонил дяде и рассказал все, что с ним случилось. Пётр Семёнович долго молчал, затем сказал... «Не верю», — Коля опешил. «Не верю, и все, прости. Не верю, что к тебе пришел граф Летучий Мышкин из э, истории про охотника за вампирами с невероятно большим подбородком. Ну, кто в это может поверить?» «Как? Ты же годами читал истории про паранормальное, а теперь...» А теперь не верю, да. Ты наверняка решил меня подколоть за то, что я заставил тебя взять мою пижамку. А что, если я докажу? Как? Я переночую у тебя, и ты увидишь все сам. М -м -м. Дядя Петя долго молчал, затем ответил. Хорошо, приходи завтра после школы. На следующий день... После школы Коля аккуратно положил пижамку в рюкзак, сверху придавил ее учебниками и отправился к Петру семёновичу В троллейбусе, полном пассажиров, ему то и дело казалось, что зеленая пижамка в желтый горошек шевелится в рюкзаке. И не просто шевелится, а ползает и вот-вот вырвется наружу. Но этого не произошло. Мальчик доехал до конечной девятого маршрута, поднялся на шестой этаж в старом лифте и позвонил в квартиру 83. Дон Петра Семёновича был похож на музей сверхъестественного. Вокруг было множество книг, старых кассет для видика и плакатов на тему непознанного. Все это было одновременно страшно и безумно интересно. Дядя Петя помог мальчику сделать уроки, а вечером он нажарил большую сковородку картошки. Они сели ее перед телевизором по две порции каждый чего мама явно бы не одобрила. И положив пижамку в центр комнаты, неподалеку от старых подшивок секретных исследований, стали ждать. Ровно в 12 часов пижама задрожала. Откуда-то из-под складок ткани донеслось. Жам-жам-жам, пижам-жам-жам. Кошечки-матрешечки, она и правда живая. А я что говорю? Пижамка рванула к коробке с газетами и нырнула в нее. Дядя Петя, что она делает? Кажется, она напитывается энергией из газет. Видимо, так она и ожила. Пижамка рычала и чавкала, увеличилась в размерах. Теперь она вполне подошла бы упитанному Петру Семеновичу. Что же делать? Не знаю. Может быть, сжечь ее вместе с газетами? Они ринулись в коробки, подхватили ее и занесли в ванную. Есть зажигалка? Спросил Коля. Есть, но я не могу, признался дядя Петя. Всю жизнь я мечтал встретить что-то сверхъестественное. И вот оно. Оно — это моя пижамка и мои газеты. Я не могу их уничтожить. Пижамка стал выбираться из ванной, как осьминог, по очереди перебрасывая рукава и штанины. Вокруг нее клубился густой зеленый дым, а в нем уже плясали неведомые и безумно опасные тени. А я могу. Решительно сказал Коля. Он столкнул пижамку обратно в ванную и поджег газеты. Раздался оглушительный рев. Пламя вспыхнуло изумрудным светом. Несколько мгновений мерцал потусторонний огонь. И затем все стихло. Остались лишь угольки и пепел. После этой истории дядя Петя решил не разбирать старые вещи, а просто выкинуть их. А мальчик Коля стал аккуратнее относиться к вещам, ведь никогда не знаешь, какая из них обидится и издаст это странное и пугающее.